Глава 10: Невеста на расхват. Когда я подъехала к дому, на улице уже стемнело и зажглись фонари. Въезжая в свой двор, я снова увидела тот внедорожник. Он стоял как раз под фонарём. Я уже совсем было собралась припарковаться поблизости, когда дверь открылась, и из салона показался Ярослав. Не останавливаясь, я проехала мимо, обогнула дом и снова выехала на дорогу заметил он меня или нет, знает ли он, как выглядит моя машина. Думая об этом, я со страхом косилась в зеркало заднего вида, в любой момент ожидая увидеть догоняющий меня внедорожник. У моей машинки не было бы против него и шанса. И только удалившись на порядочное расстояние от дома, я немного расслабилась. Погони не было. Нет, ну как же вовремя я его заметила? Ведь иначе он точно увидел бы меня, идущую к подъезду. Но что он тут делает? Конечно, узнать, где я живу, не проблема. Ему вполне мог сказать об этом папа. Однако приезжать ко мне домой, когда мы только-только познакомились, это явный перебор. Решил загнать меня в угол? Может, папа сказал блондину о нашей договорённости? А зная, что я не могу отказать ему прямо, он решил ковать железо, пока горячо. Кроме того, приезжать кому-то домой — это один из способов психологического давления. Дома человек ощущает себя более беззащитным, и на него гораздо легче воздействовать. Но всё равно не рассчитывал же он, что я приглашу его к себе в квартиру. А может, он хочет что-то мне предложить тайком от папы? Это, кстати, объяснило бы поздний визит и долгое ожидание. В любом случае, я пока не готова с ним общаться. Именно сейчас я действительно ощущаю себя уставшей и беззащитной. Ночь я провела в крошечном отеле. Недорогом, но довольно уютном. Не буду скрывать, на мгновение у меня мелькнула мысль поехать к Дану и попроситься переночевать у него, но я тут же её отвергла. Сны в этот раз были сумбурными. Я точно помню, что мне снилось мероприятие, которое мы посетили. Но в этом сне я видела себя почему-то со стороны. И со стороны я представляла себе невероятно привлекательной. Оказывается, в те моменты, когда я беседовала с клиентами, моё лицо моментально преображалось. Я походила на прекрасную хищницу перед броском. По крайней мере, именно такой меня видел наблюдатель, которым я была в этом сне. Я ощущала его эмоции как свои собственные и от души восхищалась тем, как меняются лица у моих собеседников, как легко они поддаются моим чарам, как быстро я нахожу болезненные точки, на которые следует нажать. Вот они морщатся, вспоминая о своих проблемах, а потом получают решение и радостно улыбаются, готовые отдать любые деньги. Ярослав же, напротив, вызвал у меня волну темного непривычного раздражения. Блондин беспечно улыбался, не зная, что я могу уничтожить его в любой момент, раздавить ногтем, как гадкое насекомое, которым он, собственно, и являлся. В голове мелькали странные, явно чужие мысли. Очевидно, это были мысли наблюдателя, в чём теле я была. К примеру, я удивлялась неожиданно острому желанию расправиться с каким-то жалким человечком, хотя мой самоконтроль ни разу не давал сбои, разве что в детстве. Как же это всё не вовремя. Сейчас лучше быть тише воды, ниже травы. Нельзя показывать свои истинные силы. А самое главное — не применять магию. Иначе найдут. Кто найдёт, я так и не поняла. Но у наблюдателя эта мысль не вызывала страха. Только досаду. И как будто бы брезгливость. Ещё из этого сна я запомнила момент, когда вдруг услышала, как обо мне, лади. Разговаривали шеф и старший Палтусов. Странность была в том, что они стояли очень далеко, возле углового стола, и между нами было достаточно много народа. То есть слышать я их никак не могла, но тем не менее до меня доносилось каждое слово. «Ты ведь знал, чья она дочь, да?» Рассерженный змеей шипел на шефа финансовый директор. «Аркаша сказал, что ее папочка заместитель министра!» «Тише!» – процедил сквозь зубы шеф. «Держи язык с зубами, иначе...» «А ты мне не угрожай! Не угрожай!» – возмущенно подпрыгивал Палтусов. «Я совладелец своих фирм, так что тоже имею право знать такие вещи!» «Себе ее присмотрел. Один решил попробовать от этого пирога. Ну так я не позволю!» «Возьми себя в руки, Гена!» – зло сказал Константин Петрович. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Все я понимаю, еще и получше некоторых. Девчонка умная, на вид аппетитная, да еще и с таким папашей. Лакомый кусочек. И тебе придется поделиться им с партнером, старый ты хрыч. Особенно после того, как прокатил моего сына с должностью. Хотя нет, свой шанс ты уже упустил. Теперь моя очередь. аркаши как раз пора остепениться. Да и девчонка ему приглянулась. Так что... «Держитесь от нее подальше!» Почему-то шеф внезапно успокоился, как будто пришел к какому-то выводу. Палтусов же, наоборот, только сильнее завелся. «Еще чего! Она завидная невеста! Даже не думай, что я останусь в стороне!» Палтусов выглядел в этом споре настолько нелепо, что наблюдатель, в чем теле я была, на него даже почти не рассердился. Финансовому директору почему-то не приходило в голову, что у лакомого кусочка есть собственное мнение. Он как будто не сомневался, что его сынку удастся заполучить любую девушку, в том числе и дочь замминистра. Зря. Как будто он, наблюдатель, позволит этому произойти. Нет уж. Впрочем, вряд ли Палтусовы доставят неприятности. А если они перейдут границы и решат применить какие-нибудь запретные приемы, что ж, пусть пеняют на себя. Кстати, интересно, почему шеф не предупредил, что приударять за дочерью замминистра опасно? Видимо, ему до чертиков надоели Палтусовы, а сам избавиться он от них по каким-то причинам не может. Раз старший Палтусов являлся финансовым директором, Есть вероятность, что они с шефом повязаны общими секретами. Или у того имеется какой-то компромат на Константина Петровича. А если замминистра решит избавиться от назойливого кавалера, то возможно, получится разобраться с палтусовыми чужими руками. Или хотя бы их проучить, чтобы в следующий раз прислушивались к чужим советам. И кое-в чем наблюдатель был, пожалуй, солидарен с шефом. Проучить этих двоих точно не помешало бы. Или хотя бы слегка потрепать ими нервы. Проснулась я очень рано. Мне нужно было успеть заехать домой и переодеться. Завтрак входил в стоимость номера, и отель заслужил от меня ещё пару баллов за вкуснейшие блинчики с творогом. Подъезжая к дому, я опасалась увидеть знакомый внедорожник, хоть и сомневалась, что Ярослав стал бы торчать тут всю ночь. Внедорожника не было. Имелась, конечно, вероятность, что блондин оставил кого-нибудь следить за домом, чтобы узнать, когда я появлюсь. Но вряд ли он захочет, чтобы я об этом догадалась. Поэтому сразу после моего возвращения наведываться в гости точно не будет. Возможно, снова заявится вечером или придумает ещё что-нибудь. Посмотрим. На всякий случай, собираясь на работу, я взяла с собой смену одежды, средства для ежедневного ухода за кожей и зубную щётку. Мало ли, вдруг снова придётся проводить ночь в отеле. В любом случае, лучше быть готовой ко всему. Дан уже ждал меня на улице. Усевшись в машину, он окинул меня внимательным взглядом и уточнил. «Всё в порядке? Сегодня ты приехала позже, чем обычно, и выглядишь так, как будто не выспалась». Я решила не рассказывать своему помощнику про Ярослава. Он и так Уже слишком много знает о моих проблемах. Поэтому ответила. Да, всё в порядке. Просто чутко спала. Кажется, мне не поверили. Дан едва заметно коснулся моей руки, а когда я на него посмотрела, мягко попросил. Расскажи мне, почему ты не выспалась? Я ночевала в отеле. Пришлось очень рано встать. Само собой вырвалось у меня. Осознав, что проговорилась, Я нахмурилась. Да что со мной происходит? Вроде бы всегда умела держать язык с зубами. «И почему же ты ночевала в отеле?» Продолжал допрашивать Дан. Я собиралась отделаться общими фразами, но вместо этого снова сказала правду. Возле дома дежурил Ярослав. Я увидела его и сразу уехала, пока он меня не заметил. «Ясно». Очень ровно и спокойно ответил мой помощник. «А почему ты не приехала ко мне? Ведь эта квартира тоже принадлежит тебе. Я мог бы переночевать и на полу, или вообще в кухне». «Ещё чего!» — проворчала я. «Ты уже наверняка спал. Зачем мешать?» «Да не бери в голову. Подумаешь, провела одну ночь в отеле. Мне даже понравилось. Там было уютно, а утром ещё и блинчиками накормили». Дан промолчал. Интересно, о чём он думал? Он молчал всю дорогу до работы. Заговорил только, когда мы припарковались, и я собралась выйти из машины. — Лада, подожди, пожалуйста. — Да. Он немного помедлил, а потом сказал, осторожно подбирая слова. — Ты можешь в любой момент обращаться ко мне за помощью даже если думаешь, что я занят или сплю. Хорошо? Ему снова удалось меня удивить. По правде говоря, я ожидала, что если он что-то и скажет, то это будет что-то вроде «ты можешь в любой момент приходить в квартиру». А он не стал размениваться по мелочам. Предложил помощь. И это не выглядело как простая вежливость. Он говорил так, словно действительно предварительно взвесил и обдумал каждое слово. Почему-то у меня не возникло и сомнения, что такой как Дан не разбрасывается пустыми предложениями и не даёт пустых обещаний. Если он сказал, что поможет, значит, поможет. Стало неожиданно приятно. Хорошо, кивнула я, осознав, что пауза затянулась. Спасибо. В этот раз я сама коснулась его руки, и Дан вздрогнул. Ага. Значит, не меня одну бьёт током. Я почувствовала, как губы сами собой расползаются в улыбке. Настроение внезапно взлетело на небывалую высоту. Отличное начало дня. Не успели мы добраться до офиса и устроиться на местах, как началось паломничество. Первым прискакал старший Палтусов. Я едва успела войти в кабинет, как услышала его голос в приёмной. Он что-то высокомерно сказал Дану. Тот тихо ответил. Я не стала подслушивать, а просто уселась в своё кресло, ожидая, пока мой помощник проводит финансового директора ко мне. Что интересно, Дан сначала по всем правилам воспользовался внутренней связью и доложил мне о посетителе, хотя я этого не ожидала. Видимо, не зря он вчера пытал секретаршу шефа. После получения моего разрешения он открыл дверь и впустил Палтусова внутрь. Первое, что пробормотал подозрительно притихший Геннадий Юрьевич, показавшись в моем кабинете, было... «Ваш секретарь меня пугает, Лада Викторовна». «Правда? И чем же вам не угодил мой помощник?» — уточнила я, мысленно восхищаясь данным. Как он мудрился так быстро сбить спесь с этого самовлюблённого индюка? — Не знаю, — озадаченно ответил Палтусов. — кажется, мне следует взять у Дана пару уроков, как напугать человека до чёртиков, не сказав ему ничего лишнего. — Он вам нагрубил? — Нет, кажется. Но между строк он как-то будто намекнул, и взгляд этот... Судя по его виду, финансовый директор и сам понимал, что говорит ерунду. Я покачала головой, словно поражаясь тому, что взрослый умный мужчина может говорить такие откровенные глупости. Он слегка покраснел. «Присаживайтесь, Геннадий Юрьевич», — со вздохом предложила я, кивая на кресло, находящееся напротив моего стола. «Чай? Кофе?» Он отрицательно мотнул головой и с опаской покосился на входную дверь, Словно подозревал, что мой помощник может что-то подсыпать ему в напиток. «Ну, как хотите. Чем обязана?» «Я хотел сказать, что восхищен вашей вчерашней работой», — сказал он, собираясь с мыслями. «Признаться, когда вы потеснили моего сына с должности начальника отдела, я не был уверен, что замена э, равноценная». «Но вчера вы убедили меня в обратном». «Правда? Приятно слышать». «Да. Я видел, как вы общались с потенциальными клиентами и достаточно ловко вытягивали у них согласие. У вас несомненный талант манипулятора». Я уставилась на Палтусова с отвращением. «При тут манипуляции? При определенных умениях можно заболтать человека и выудить у него согласие. Но потом он хорошо подумает дома, в спокойной обстановке, и откажется от сделки. Да еще будет чувствовать себя так, словно им попользовались. В лучшем случае он к вам после этого на пушечный выстрел не подойдет. В худшем — отомстит. Представители крупного бизнеса далеко не дураки. И общаться с ними как с теми, кого можно развести на деньги — огромная ошибка. Палтусов же не замечал моего взгляда и продолжал, уверенной, что я должна растаять от его комплиментов. «По правде говоря, я был приятно удивлён, что вы почти не уступаете моему Аркаше. Не ожидал от вас такой прыти. Я едва не расхохоталась. Вот индюк! Если переиначить сказанное он мне только что сообщил, что я, конечно, до его сына не дотягиваю, но тоже в целом ничего. И это при том, что Аркаша не смог бы даже просто привлечь внимание ни одного клиента из тех, с которыми я вчера общалась. Скорее всего, его вежливо, а может и невежливо, послали бы сразу после первых же слов. При всей моей ненависти к белобрысому Ярославу Должна признать, что вот он бы наверняка смог заинтересовать любого владельца бизнеса на вчерашнем вечере, если бы захотел. Аркадий же проиграл на этапе первого контакта взглядами. Я видела, как он неуверенно и заискивающе смотрит на тех, кто выше его по статусу. И это сразу же убивает общение. В хороших переговорах уважение нужно выказывать не только к партнеру, но и к себе самому. Если начнёшь стелиться или безить, то либо от тебя делаются, либо используют в своих интересах. А до нитки и выбросят за ненадобностью. Все эти мысли очень быстро пронеслись в моей голове. А вслух я, не моргнув и глазом, сказала совсем другое. «Надо же! Думаю, вы мне льстите. Боюсь даже спросить, сколько же тогда ценных клиентов вчера привлёк ваш сын? Наверное, «Целую толпу?» Геннадий Юрьевич подавился воздухом от неожиданности. «Что, не ожидал, что с тебя потребуют доказательства сказанного?» «А еще финансовый директор». Хотя по нему заметно, что, несмотря на продемонстрированные мной вчера таланты, он упорно видит перед собой миловидную блондиночку, которая просто не может стоять на одном уровне с мужчинами-руководителями. «Что ж...» Всегда обожала играть с такими. Их близорукость позволяет очень легко манипулировать ими. А особенное удовольствие — наблюдать момент, когда до них, наконец, спустя много полученных по своей глупости синяков и шишек, доходит, что блондиночка оказалась опаснее любого мужчины. Вот иностранец Сэмюэль раскусил меня сразу же, и поэтому я с удовольствием буду с ним сотрудничать, если у него найдется, что мне предложить. Талантливый управленец смотрит не на лицо, он всегда смотрит глубже. — Ну, Аркаша вчера пообщался с парой ценных партнёров, — откашлившись сказал, наконец, старший Палтусов. Но я попросил его, чтобы он, так сказать, не слишком блистал. У него была другая задача. — И какая же? — заинтересовалась я. — Интересно, как он будет выкручиваться? «Ну, мы с Константином Петровичем хотели проверить ваши навыки, чтобы убедиться, что вы действительно справитесь с руководством отдела». Принялся на ходу придумывать финансовый директор. Судя по всему, шеф даже и не подумал рассказать Палтусову о нашей с ним сделке по поводу этой должности. В итоге Геннадий Юрьевич даже не подозревал, как сейчас глупо выглядит» а Аркадий должен был вас подстраховать. Если бы вы сбились или потерялись во время общения с возможными клиентами, Аркаша бы вступил в дело и помог бы вам. То есть он был на подстраховке, понимаете? Геннадий Юрьевич говорил с возрастающим воодушевлением, радуясь, что нашел удачное объяснение. Я смотрела на него и ощущала брезгливость. Конечно, все его аргументы можно было разрушить одним вопросом, но он и так уже выставил себя редкостным идиотом. Стало мучительно жаль тратить на этого лопуха еще хоть минуту своего времени. «Вы пришли, чтобы похвалить меня за вчерашние успехи?» — уточнила я сухо, мигом перевоплощаясь из внимательной улыбчивой собеседницы в жесткого управленца, загруженного работой. К такому Палдосов оказался не готов. Он заметно растерялся. Теперь его игривый тон, рассчитанный на милую блондиночку, казался крайне неуместным. «Не только. Я хотел предложить вам поужинать сегодня с нами, точнее, с Аркашей. Понимаете, он ведь готовился к тому, чтобы возглавить этот отдел. Многое изучал, искал подход к сотрудникам, Мы с Константином Петровичем заинтересованы в том, чтобы он передал вам свой опыт. «Во время интимного ужина на двоих?» — насмешливо уточнила я. «Пусть почувствует себя дураком. Судя по покрасневшему лицу, мне удалось достичь цели». «Ну а почему бы и нет?» Геннадий Юрьевич отчаянно решил идти до последнего. Вы оба привлекательные, умные и целеустремленные молодые люди. Почему бы не совместить приятное с полезным? Наверняка вам найдется о чем поболтать. Аркаша может рассказать много интересного и дать толковые рекомендации. Да и вообще он у меня видный парень и... Давайте закончим на этом. Жестко прервала я. Терпеть не могу сводников Но подождите... В этот момент дверь кабинета открылась и вошел Дан с подносом, на котором стояла чашка и небольшой кувшинчик из тех, в которых подают молоко. По офису пошел восхитительный кофейный аромат. «Ваш кофе, Лада Викторовна», — сказал он, не сводя темный глаз с Геннадием Юрьевича, и ловко пристроил передо мной поднос, не пролив ни капли. Как он умудрился сделать это не глядя не представляю. Я бы на его месте наверняка залила бы и поднос, и стол. Спасибо, Дан. — А вы что-нибудь будете? — тихо уточнил он у Палтусова. Тот судорожно дернул подбородком, не в силах отвернуться. Я заметила, что у него задрожали руки. — Он уже уходит, — сказала я. — Мы закончили. — Я провожу, — кивнул Дан. Что интересно, Палтусов без возражений поднялся, а потом рванул к выходу так, словно за ним кто-то гнался. Только двери хлопнули. «Что это с ним, не знаешь?» Я кинула выразительный взгляд на Дана. «Понятия не имею». С невинным видом пожал плечами помощник. Однако я всем телом ощущала идущую от него насмешку. И только после того, как Дан вернулся в приемную, До меня вдруг дошло, что я не заказывала кофе. Хотя его появление было очень своевременным. Я усмехнулась и покачала головой. Интересно, Дан хоть что-нибудь делает просто так? Даже его ошибки оказываются тщательно продуманными и приводящими к наилучшему результату. А потом я задумалась. Что-то не давало мне покоя. Палтусов пришел сватать своего сына. Это должно было стать для меня неожиданностью, но не стало. Почему? Да из-за увиденного ночью сна. Но ведь это же просто сон, разве нет? Наверняка совпадение. Почему же интуиция буквально вопит о том, что что-то тут неладно? Я отпила кофе и едва не застонала от наслаждения. Кофе оказался великолепным. М -м -м. Я выпила его, смакуя каждый глоток. Надо непременно уточнить у Дана, где он достал эту прелесть. Это же настоящий вкусовой оргазм. В итоге я отвлеклась от мысли о сне, а потом и вовсе стало не до этого. Ведь у меня зазвонил телефон. Мой личный. Рабочие звонки поступали сначала в приемную. Номер был мне незнаком. «Да?» — Добрый день, Лада! — мурлыкающий голос Ярослава заставил меня поморщиться.